Рабочие и служащие Мастерко Между пятью и шестью часами утра и вечера на улицах завода движения В это время происходила смена Везде можно было видеть основного заводского работника Мастерка, как его звали В рубахе и в штанах и из синего в полоску домотканого холста В войлочной шлепенке без полей В пимах В пимах с подвязанными к ним деревянными колодками, в зароссаленном коротком фартуке, быстро шёл мастерко по заводским улицам. Обменивались друг с другом короткими приветствиями, шуткой, летучим матерком, иной раз угрожающим, иной раз безобидным. Зимой к летнему одеянию прибавлялся какой-нибудь полушубчишка или пальтишка из таких, которые не жаль было потерять из общей кучи. куда сваливалась верхняя одежда на фабрике колодки, похожие на деревянные коньки, прикреплялись к пимам обычно наглухо и уже с них не снимались некогда было после 12 часов работы его огня возиться со снятием колодок так и шли по улицам как по фабричному полу, поднимая пыль летом, скользя по утоптанным дорожкам зимой и трумбой грязь весной и осенью Это, впрочем, было обычно только для тех, кто работал в Сысертском заводе. Не у всех было такое удобство. Нектором в виде дополнения к рабочему дню приходилось ещё ежедневно бегать по несколько верст. Из Сысерти рабочие ходили на Ильинский листопрокатный завод и на Верхний железоделательный. И Ильинский был недалеко от Сысерти, верстах в 2 от центра завода, до Верхнего же по тракту Было 8 верст. Прямой дорогой через пруд было ближе, верст 5. Рабочие обыкновенно пользовались этой дорогой. Летом их подвозили версты 2 по заводскому пруду на пароходе и грузовой барже. 5 верст ежедневной пробежки с неизбежными задержками летом при посадке на пароход прибавляли к рабочему дню лишних 3-4 часа, и положение верхнезаводских рабочих было самым невыгодным. Этим заводское начальство пользовалось в своих целях. Перевод на верхний был чем-то вроде первого предупреждения для тех, кого заводское начальство считало нужным образомить. Так и говорилось: на верхний побегать захотел. Хотя, не, конечно, не было, и многие смирялись. Попавшие на верхний завод принимали все меры, чтобы выбраться в Сысерть. Иной раз это толкало некоторых слабодушных в разряд наушников. и подхалимов, которых остальным приходилось учить. Уч производилось под покровом заводских драк, когда они только мяли бока и считали ребра, но и бились стекла и высаживали рамы в домах исправляемых. Попутно иногда доставалось и жене, особенно в тех случаях, когда было известно, что у него баба зудит. Такой зудящей бабе и влетала, хотя это было редкостью, считалось неудобно, «Счунутся с чужой бабой!» Нужно отметить, что и сами верхнезаводские участвовали в этих драках вместе с остальными рабочими, так как наушничество, им, пожалуй, было даже страшнее, грозило увольнением с заводов. Людей строгого нейтралитета, забитых и смирных, в этих свалках частенько тоже встряхивали, тем более что уч производилась всегда в пьяном виде. А пьяному где разбирать разные тонкости, подкали им али божья коровка, один другого лучше. Положение Ильинских рабочих было много лучше. У них была своя специальность, кровенный лист. Требовала она особых навыков, поэтому ценилась выше. Этим, вероятно, объясняется, что попавшие на Ильинский завод не стремились уходить оттуда, считая, что некоторые повышения заработка вполне вознаграждают их за ежедневную прогулку. там уже и расстояние было пустиковое. Среди шмыгающих колодками рабочих немало было и подростков, порой ещё совсем лышей. Это шаровка. В шаровку принимали с дети в возрасте от 12 лет. Заводскому начальству не было дела, под силу ли детям этого возраста кочегарные работы, было бы дёшево. Шаровка по своему костюму старалась не отличаться от взрослых. Тот же домотканный синий холст, шлепенка, валенки и колодки. Последние делались даже толще обыкновенных. По ребячьему делу Шаровка гордилась своей огневой работой и старалась это подчеркнуть. В глазах заводских малышей Шаровка казалась чем-то заманчивым, героическим. Легко ли работают по огневой, ходят на колодках, дерутся в заводских драках? Матери тоже относились к ребятам, работавшим на фабрике, по-особому, смотрели на них как на взрослых и исполняли некоторые ребятчие капризы. Одним из самых распространённых капризов было требование шоровщиков заменить аржанину крупечатышным. "Оттягунет с неё, с аржанин ты твоей", мать пытается разубедить, указывает на крестьян. "Аржаной едят, а по здоровью наших заводских" Малыш рабочий, однако, стоит на своем. Работа у них не та, не в огня стоят. А то вот попробуй сама побросать по-линговски-то дрова. Не квартирник ведь. Какой оттяг будет саржанины, живо прогонит. Мать, конечно, и сама понимает, что возиться с полузаженными плахами около жерла пудлинговой печи вовсе не под силу подростку. Идет на уступки. Ржаной хлеб заменяется самым низким сортом — крупчатки. В крупчатошном было своего рода щегольство шаровки. Не чужды были этому щегольству и заводские женщины. Многие из них старались показать, что они живут хорошо, крупчатошно едят. Желание щегольнуть друг перед другом особенно было видно в обеденную пору, когда со всех концов завода женщины с узелками шли на фабрику, несли обед. мужу, сыну, брату, отцу. Время обеденного перерыва, между 11 и 12, так извело сбавьем часом. Около фабричных зданий везде были видны пёстрые группы женщин. Старух мало, одеты почище, но не по-праздничному. Шутки, смех, заговоренные с крутым поворотом со стороны рабочих, взвизгивание, хихиканье и взаимные слежка у женщин. Смотри, ерейскта Третий пирог в половину принесла. Она старух заботливая, сама не съест, а ребятам притащит. А вон, видишь, Степань к чему мужик кормит, на чёрном куске держит. Покушай, значит, милый ему женёк, мою неудачу, да фартук с кружевами мне купи. Молодая и красивая женщина в фартуке с кружевными концами слышит эти пересуды, краснеет, готова заплакать. Муж что-то говорит ей, видимо, успокаивает. но и сам смущен. В огневой не заработать белого куска считалось зазорным, и многие дома голодали, чтобы только на людях показать кусок получше. Верхом женской заботливости считался рыбный пирог. Это бабья слава, в которую кроме показного обеда входили и занавески на окнах хибарки, и платье по-городски, иной раз дорого стоило рабочему. В лучшем случае она толкала его на поиски дополнительного заработка в часы отдыха, что, конечно, преждевременно делало рабочего инвалидом. В худшем начиналась погоня за местечком потеплее, на ушничество, подкалимство, чтобы пробраться в ряды заводских служачек. Питанию детей, бабье слава тоже вредила. Заработок рабочего был таков, что его еле хватало на прожитьё, и всякая, даже самые скромные потребности одеться почище или украсить свою избушку немудрящей из Ивановоской была уже не по карману